Эпилог. Лену прооперировали. Кости были раздроблены, но врачи обещали ей, что она обязательно будет ходить. До да свадьба заживет», — улыбнулась ей коллега-медсестра, когда Лена пришла в себя от наркоза. «А свадьба нам тут донесли уже не за горами». Лена в ответ лишь устала улыбнулась. Она знала, что где-то в здании, вместе с ее родителями, ждет новостей и волнуется Славик который еще в карете скорой помощи сделал ей предложение, а она разрыдалась. Но то ли от сентиментальности момента, то ли от боли в ноге, которая постепенно уходила после введенного ей обезболивающего, то ли от увиденной во дворе того ужасного дома картины, неподвижное тело Максима, которое бережно укладывали на каталку, Лерка, почему-то в наручниках, а еще те двое. Затем она снова уснула. Славик от госпитализации отказался, сказав, что его всего лишь ударило током, но в целом он в порядке. В тот момент его больше волновал вопрос, что с Лерой. Почему ее сажают не в скорую вместе с ним и Леной, а уводят в машину полиции? «Ваш друг...» Полицейский, опустив глаза вниз, кивнул в сторону каталки, которую грузили в другую машину скорой. «Когда мы над ним склонились, чтобы проверить, жив ли он...» Он с большим трудом, но смог сказать, что эта девушка пыталась его убить. «Больше ничего. К вам будет очень много вопросов. Дальше разберемся. Вас осмотрят, а потом привезут к нам в отделение. Нам нужны все показания, но для начала ответ всего на один вопрос. Что вы здесь вообще забыли?» «Проходили квест», — ответил Славик и понял, как глупо сейчас прозвучали его слова. Его отвезли в больницу вместе с Леной, осмотрели, а затем доставили, как и говорили, в отделение. Он пробыл там до вечера, подробно описывая все, что с ними произошло. Когда ему задали вопрос о том, были ли какие-либо предпосылки к тому, чтобы заподозрить девушку его друга, Киселеву Валерию Алексеевну, в том, что она готовит покушение на своего парня, Славик очень удивился и ответил отрицательно. «Мы просто дружили» сказал он и иронично улыбнулся, словно до сих пор не верил во все то, что произошло, а они вообще планировали пожениться. На следующий день после операции на ноге, которую врачи несколько часов собирали как конструктор, следователи пришли и к Лене в больницу. Она подтвердила все, что рассказал им Славик и была удивлена не меньше его, когда узнала, что во всем, что они накануне пережили, была напрямую замешана Лера. А через неделю... Следователь уже из прокуратуры пожаловал в дом Лагуновых. Андрей Владимирович любезно провел гостя в гостиную. Его жена сварила кофе и поставила на журнальный столик три фарфоровых чашки на блюдцах. «Благодарю», — поблагодарил следователь. «У меня к вам весьма важный разговор». «Мы все еще пребываем в шоке», — сказал Лагунов. «Мы приняли Леру как родную. В следующем месяце планировали ехать на неделю в гости к ее бабушке». Мы планировали их свадьбу, жена уже мечтала о внуках и... Тут это. Наш сын в больнице. Я сам врач, моя жена врач. Максим тоже должен был стать врачом. А теперь его жизнь — это инвалидная коляска. И то это в лучшем случае. У него попросту нет будущего. Их цель была убить вашего сына. Тихо и очень спокойно сказал следователь. Так что если можно так выразиться в данной ситуации... «Вам повезло, что он не погиб. Если бы та девушка Лена не вызвала полицию, сейчас вы бы оплакивали единственного сына». «Вот же дрянь малолетняя эта Лерка!» Неожиданно выругалась Лариса Лугунова, громко поставив свою чашку на блюдце, из-за чего ее кофе чуть было не расплескался. «Простите за несдержанность, но я мать». «Я вас прекрасно понимаю», — сказал следователь. «Но можно понять, хотя, разумеется, и не оправдать ее мотив». Лерой двигала одно из самых сильных чувств — чувство мести. «О чем вы?» — удивилась Лариса. «Что наш мальчик успел ей сделать? Мало подарил подарков? Не во все рестораны сводил?» Мы не стали ничего вам говорить сразу, пока не изучили все досконально. Лера, она же Киселева Валерия Алексеевна, носила девичью фамилию своей матери, которую взяла, когда получала паспорт. Такая же фамилия у ее бабушки и у ее задержанного брата вместе с его женой. Но при рождении Валерия носила совсем другую фамилию, а именно Осипова. Осипова Валерия Алексеевна. Знакомая вам фамилия, Андрей Владимирович? Обыскав квартиру ее брата, Киселева Сергея, мы нашли множество подтверждающих фактов того, что их мать, Осипова Анна Михайловна, лечилась в той самой больнице, в которой мы нашли вашего сына и ее лечащим врачом, был никто иной, как вы, Андрей Владимирович. На допросе и Валерия, и Сергей утверждают, что их мать была абсолютно здорова, но Осипов Алексей, отец Леры, заплатил вам немалую сумму для того, чтобы вы от всего мира укрыли неугодную ему супругу, которая планировала развестись с ним и забрать дочку. Сергей на протяжении многих лет собирал доказательства этой теории, И знаете ли, они выглядят весьма убедительными, настолько убедительными, что мы, пока не проверили их все, не беспокоили вас визитами. Но теперь, удостоверившись в том, что вы действительно причастны к тому, что Анна Михайловна, не имея психического заболевания, стала вашей пациенткой, что впоследствии и подтолкнула ее к суициду, мы возбудили уголовное дело. Нам предстоит еще опросить всех ваших сотрудников, которые 10 лет назад лечили, если можно так выразиться, Осипову, но тех показаний и доказательств, что у нас имеются на сегодняшний день, нам уже вполне достаточно, чтобы арестовать вас и предъявить вам обвинения в превышении служебных полномочий, которые привели к смерти человека. К тому же стоит проверить, были ли подобные случаи в этой больнице под вашим руководством и с другими пациентами, В общем, работы много. Это не отменяет того факта, что эта шайка чуть не убила и так искалечила моего сына. Злобно, понимая, что загнан в угол, сказал Лагунов. Разумеется, нет. Следователь невозмутимо сделал глоток и аккуратно поставил чашку на место. Изумительный кофе. Благодарю. Улыбнулся он Ларисе, которая сидела с бледно-серым каменным лицом, готовая, казалось, выцарапать гостю глаза. Засуньте ваше благодарю грубо ответила она. «Непременно», — ответил следователь. «Но сперва я провожу вашего мужа до машины и увезу его с собой. Я желаю вашему сыну скорейшего, насколько это возможно в его ситуации выздоровления. А с вами я не прощаюсь, так как разбирательства только начинаются». За последнюю неделю следователи приезжали несколько раз. Они обыскивали дом, расспрашивали о Сереже, о Лере, об их матери но она ничего им не сказала. «Не знаю», — отвечала бабушка, пожимая плечами. «Они мне ничего не говорили». А когда полиция уезжала, обнимала правнучку и горько плакала. «Отомстили, значит, отомстили и поплатились». «Бабуль?» — спросила девчушка лет пяти. «А мама с папой скоро приедут?» «Нет, Лапочка, не скоро. Совсем не скоро. А тетя Лера?» «Нет, Аннушка». Бабушка плакала.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 Осталось выход отыскать тот самый, что искала мать.